2,5 мегабайта абсолютной любви. Сегодня многие говорят о том, что искусство в будущем будут создавать роботы. Играть, рисовать, писать. В этом будущем роботы делают практически все. Их самих будет так много, что должен возникнуть обратный вопрос. А самим роботам будет нужно то, что они создают? Искусство, например. И если нужно, то какое? Обратимся к знаменитому роману Евгения Замятина «Мы». В нем люди будущего описаны как живые роботы. Они избавились от эмоций и как следствие старого искусства. Над ним они только смеются. В романе есть прекрасная сцена, где показан специальный аппарат для производства музыки. Цитата. «Просто вращая вот эту ручку, любой из вас производит до трех сонат в час». Далее герои смеются над творчеством композитора Скрябина, которая является полной противоположностью музыки, которую слушают жители будущего, математической и ровной. А теперь вернемся в наше настоящее. Очевидно, что прогноз Замятина не сбылся. Включите радио, и вы услышите, что там звучит совсем другая музыка, эмоциональная и практически вся про «Любовь-морковь». Героев Замятина очень удивили бы наши песни. Все, что делает наука, мы используем для трансляции своих эмоций, а не для подавления их. Зайдите в stories и вы увидите, что это происходит прямо сейчас. Однако искусство для роботов существует. Это утверждение может показаться странным, если воспринять его буквально. То есть поверить, что существует индустрия, которая производит искусство, а роботы являются его потребителями. Давайте сначала Поймем, чем является человеческое искусство для робота. Это поток информации, у которого есть одно уникальное свойство. Он больше себя самого. Представьте, что вы скачали файл размером 1 мегабайт, а при сохранении он занял 1 терабайт, в миллион раз больше. Вы, очевидно, решите, что это вирусный файл и постарайтесь его поскорее удалить. Однако не торопитесь это делать. Известный программист Илья Сиголович как-то подсчитал, что все сочинения Пушкина занимают 2,5 мегабайта. Так вот, для робота это всего лишь пара мегабайт, а для нашей и мировой культуры намного больше. Потому что у художественной информации есть уникальное свойство. Она становится намного больше, попадая в голову читателя. Там она распаковывается при помощи его жизненного и чувственного опыта. Так одно стихотворение может буквально занять всю голову. Стих, фильм или песня может завладеть нами надолго, иногда на всю жизнь. Что же такое искусство для роботов? Это Массовая культура. В ней произведение равно самому себе. Замятин считал, что искусство стремится к неэмоциональности, а на самом деле неинформативности. Если песня сообщает вам про любовь-морковь, то в ней, правда, нет ничего больше. В ней 2,5 мегабайта равны себе. Любовь там просто любовь, а морковь просто морковь. А вот Пушкин всегда больше себя самого. У него любовь — это Любовь и все, что за этим следует.